Глава 103. Когда я вхожу в поезд метро, на меня никто не обращает внимания. У меня на спине рюкзак, в котором лежат дрова, а в руке переноска с кошкой. Все смотрят свои мобильные телефоны. Кажется, теперь так принято. Еще недавно я был бы рад, что меня никто не замечает. Теперь все не так однозначно. Так или иначе, проехав несколько остановок, я достаю мобильник.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 Мы сейчас едем по южному берегу реки в сторону моря. Там есть станция Бэда, так ее назвали в честь древнего историка. Я знал одного старого монаха, и он рассказывал, что его прапрадед был знаком с Бэдой. От этой мысли я захихикал, и человек напротив меня снова поднял голову, видимо, решив теперь, что я сумасшедший. Наконец, последняя станция, Саутшилдс, место, где началась вся эта история». Тогда, конечно, оно так не называлось. Вряд ли тысячу лет назад оно называлось хоть как-нибудь. С бифой в переноске я выхожу на улицу и оглядываюсь. Очень странно осознавать, что за тысячу лет я ни разу здесь не был. Я думаю, боже, как все изменилось. А затем начинаю смеяться над собой. Смеяться по-настоящему, громко. Человек из поезда идет мимо меня и качает головой.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 И мне 11 лет. Высоко надо мной кружат чайки, ласточки снуют туда-сюда возле своих гнезд, расположенных на утесах. Меня возвращает в 21 век шум мотора. Где-то вдали по дороге несется автомобиль. Рюкзак начал натирать плечи, и переноска бифы потяжелела, но я не ропщу. Наконец я оказываюсь возле маленького полукруглого залива, как будто гигант откусил кусочек от земли.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 Она же не может этого помнить. С другой стороны, если я не забыл, может, и она тоже? Бифа громко мяукает, ложится и наблюдает. Из рюкзака я достаю дрова, таблетки для растопки и спички. Я думал развести костер по старинке. Стекла моих очков могли бы поджечь дерево не хуже, чем отцовское огненное стекло. Но сейчас солнце скрыто белой облачной пеленой во все небо. Сейчас загорится пламя. В верхнем отделении моего рюкзака находится маленькая квадратная коробочка. Проектор, работающий от батарейки. Это еще одна находка из рейдов Рокси по помойкам. На нем глубокие царапины и звук не работает. Может, поэтому его и выбросили. В остальном он очень хороший. Я соединяю его с мобильником и нажимаю «плей». И вот она. Появляется передо мной в полный рост на рельефной каменной стене пещеры. Моя мама. биф зевает и издает одобрительное ворчание. Мои руки вспотели. Я вытаскиваю из рюкзака последний предмет. Папин маленький стальной нож. Из кармана я достаю единственную на всей земле жемчужину жизни. Теплую и гладкую. Фильм с мамой я знаю посекундно.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 Жидкость сочится, и я вливаю ее в кровавую рану на руке. Каплю за каплей. Как и положено, жидкость пахнет свежей крапивой. Я забинтовываю руку. Все сделано правильно. Я знаю это, ведь по маминым губам я читаю. Любо, Алве, молодец, Алве. Она улыбается мягкой редкозубой улыбкой, и картинка замирает. То ли эта янтарная жидкость в моем теле так действует, то ли воображение разыгралось, но я чувствую, как внутри меня строится тепло. Бифу поднимается, подтягивается, спрыгивает с каменной полки, потом идет ко мне и трется о мои ноги. Я чувствую себя счастливее, чем я был целую тысячу лет.